502 октябрь 25 Сильное устремление вызывает ярое противодействие страны стороны давних накоплений, как бы встающих на защиту ветхого человека внутри. Стоит потушить устремление, и противодействие тотчас же ослабеет. Стражи порога взорко следят за тем, чтобы идущий по пути не прошел мимо них, не преодолев их силы силой растущей своей. Стражи порогов это порождение стихий, образы и формы стихийной материи, созданные мыслями и желаниями прошлого, уровень которых сознание уже переросло, которые стали поэтому задерживающим началом. Силы их велика, так как созданы силой воображения самого их породителя. но осознание растущих огней и необходимости победить эти тени прошлого во что бы то ни стало мощь духу дает победы добиться путь наш победен и мы вместе идем темные злоделатели всеми способами стремятся усилить прелещение и магнетизм прошлых порождений уплотняя их новыми элементами и пытаясь разжигать воображение на каждую такую попытку Можно отвечать удестерённым ко мне устремлением и упроченим связи со мною, и тогда каждая попытка тьмы превратится в толчок к свету, и каждое злое в ступеньку приближения ко мне. Так тёмных можно заставить служить иерархии, оставят только тогда, когда убедятся, что служат орудиями нам, и достигают результатов прямо противоположных тем, которые хотели добиться. Борьба с тьмой требует большого опыта и навыка. Неопытные путники часто попадают в их хитро расставленные сети. Тьма велика. Идите за мною.